Глава 27. «Когда я в детстве болела, что случалось довольно редко, ведь маги от природы имеют сильный иммунитет, мама сидела со мной и держала за руку. Она говорила, так болезнь отступит быстрее. Испугается и убежит», — шутил Тео, с которым мама проводила куда больше времени. «Правда или нет, но я бы на месте болезни тоже бы с нашей мамой не связывалась. Сейчас я не чувствовала себя больной, только никак не могла проснуться» но со мной тоже кто-то сидел и не просто держал за руку, а обнимал. Плечо щекотали когти, щека прижималась к горячей чешуйчатой груди, внутри которой мерно бухало сердце. Было хорошо и очень спокойно. Я зевнула и попыталась провалиться обратно в сон, но тут раздался стук, и обнимавший меня дракон напрягся. В следующее мгновение я поняла две вещи. Рядом иннар, только он может так сладко пахнуть карамелью. И еще глаза не открываются, хоть ты что! Стук повторился. И Инар, обняв меня крепче, натянул одеяло чуть ли не на голову. Опять же мне. И произнес: «Входите, Теодор». Я вяло, сел совсем не было. Удивилась, откуда бы здесь взяться Тео. «И где это здесь?» Потом скрипнула дверь, затем половицы. Прошелестели, кажется, заглушаемые ковром шаги. «Ты не спустился к завтраку?» Тихо и как-то нерешительно сказал Тео. Я живо представила, как он мнётся у кровати. И вот я принес. Как она? Все хорошо. Скоро проснется. Тоже тихо ответил Иннар. Теодор, вы очень любезны. И я благодарен, но не стоило. Госпожа Стерн будет недовольна. Ну, ты же должен поесть, пропыхтел Тео. А ты отсюда почти не выходишь. Это из-за мамы? Врач же сказал, что Элька без тебя не умрет. Ты не бойся, она у нас живучая. Голос брата дрогнул, словно он убеждал сам себя. «Это же всего лишь какая-то магическая фигня, да? или точно скоро проснется. «Точно». Голос Инара потеплел. «Ну вот, значит, на обед приходи». Госпожа Стерн очень ясно дала понять, что не хочет видеть меня за столом. «Да наш мама вообще. Ты ее слушай больше. Папа сказал, ты теперь член семьи, так что вот». Инар не ответил. Думаю, ему, как и мне, хотелось, чтобы Тео перестал нудеть над ухом и, наконец, ушел. «В общем, поешь». И я вроде просил называть меня на «ты» и «тео». «Как-то не по себе, когда ты выкаешь». Инар снова промолчал. Тео, судя по звуку, поставил под нос, потом еще немного попыхтел. У него это не хуже, чем у маминого пекинеса, когда тот с резиновой костью играет. Получилось. Такое, знаете, демонстративное «ух-ух». «А это, ну...» «Да, я помогу сделать вам домашнее задание по алгебре, Теодор», — перебил Инар. «Только тихо. Вашей сестре необходим отдых». И твоей девушке. Что ты как не родной, добавил Тео. Пап сказал. Только принесите, пожалуйста, учебник, перебил Иннар. Ага, спасибо, я сейчас. И потише. Ага, шепотом. Снова скрипнули половицы, потом дверь. Наконец стало тихо. Я зевнула и сделала вторую попытку открыть глаза. Да домашку ему не бесплатно. Эля. Я попыталась объяснить, что Стео за помощь с домашкой необходимо взимать плату. Какую — в зависимости от ситуации. Например, пусть с фунтиком играет или чистит подсобку, которую я приспособила под лабораторию, несмотря на мамин запрет. Но тут мою шею уколола, а Энар сказал «Спи, Эля». «Ещё рано?» «Очень рано. Спи». «Ага». И я заснула. А когда проснулась, Инара рядом не было. Впрочем, он быстро нашелся. Стоял у кровати, словно заслонял меня собой от кого-то еще в комнате. А потом мамин голос произнес. Я чувствую, что была с тобой риска. Однако это не значит, что ты не можешь передвигаться по дому. Тебе подготовили комнату. И как только Элли проснется... Я хотел бы остаться с хозяйкой, госпожа Стерн, перебил Иннар. Исключено. Ты не можешь жить в ее спальне. Это неприемлемо нас гости, они не маги, не обладают их широтой взглядов и уже видели, как ты выходишь из ее комнаты. Я понимаю, для тебя репутация моей дочери ничего не значит». «Мама, прекрати». Инар обернулся и тут же бросился ко мне, и как раз пыталась сесть. Через минуту рядом оказалась и мама, на ее лице ясно читалась радость. «Эля, наконец-то! Мы так волновались, я позвоню доктору!» «Сначала извинись перед моим парнем», — перебила я. Инар, поправлявший подушки, чтобы мне было удобнее, замер и бросил на меня говорящий взгляд. «Не надо, молчи!» «Ну вот еще. «И женихом», — добавила я, наконец, садясь. «А был бы мужем, если бы в нашем прекрасном королевстве разрешили межвидовые браки». «Эля!» Мама прижала руки к щекам. «Ты верно бредишь?» «Это из-за истощения. Врач предупреждал, что, возможно, галлюцинации». «Мои галлюцинации начались два месяца назад, мам. Ты видела браслет?» Она перевела взгляд с меня на Инара. «Но он же дракон!» «Только поэтому я еще не замужем». Я тоже посмотрела на Инара, который отошёл к стене и замер, неестественно выпрямившись. Или давно бы уже сделала ему предложение. «Сделала? Ты?» У мамы перехватило дыхание. «Конечно, ведь я его люблю». Мама покачала головой. «Ты точно бредишь». Хочешь, чтобы я объявила это перед твоими гостями, которые не маги, чтобы наверняка...» Мама снова покачала головой, потом развернулась и шагнула к двери. У самого порога остановилась, бросила. «Я надеюсь, ты одумаешься». Примерно так же, как одумалась, когда поступила в академию. Больше мама ничего не сказала, но дверь ухлопнула очень красноречиво. Я повернулась к Иннару. «Не обращай на неё внимания. Кстати,. «Ты бы взял меня в жены? Инар выдохнул, отвернулся, налил в стакан воды из графина на тумбочке и подал мне. «Полностью с ней согласен. Ты действительно бредишь». Потом поймал мой взгляд и улыбнулся самым краешком губ. Или я давно это сделал». Он коснулся своей шеи в том месте, где у меня остался еле заметный след от укуса. «А, ну да. А я только сейчас тебе предложение делаю. Черт, жаль, что у нас это не одновременно получилось. Надо наверстать». «Нар, что происходит? Почему мы дома у моих мамы с папой?» Дракон в спальне типичной принцессы из мультиков казался сказочным чудовищем. Вокруг все такое розовое, а он в черном домашнем костюме. Ну, выль ты, злодей. Мама очень хотела, чтобы я выросла нормальной девушкой, а не боевым магом, как бабушка. Вот и оформила мою комнату соответствующе. Туалетный столик занимал здесь главное место. А еще огромный плюшевый медведь, в объятиях которого можно сидеть, как в кресле. Насколько мне известно, ты создала заклинание, которое повлияло на ошейники южного питомника, не воспользовавшись магией драконов, и чуть не погибла в процессе». «Ну да». еще ты провела ночь в драконьей казарме». «Эм, да, но это был исключительный случай и...» «И подверглась нападению дракона». Я сглотнула. Инар, словно уловив мое настроение, взволнованно спросил. «Эля, это был Фир. Он умер». «Ты бы хотела, чтобы на его месте оказался я?» «Что? Нет! Как ты можешь?» «Как ты можешь?» «Эля, ты понимаешь, что я умру следом за тобой?» «Не очень. С чего бы?» Инар поменялся в лице. «Потому что ты моя пара, Эля». «А, ну да. Видишь ли, это ты так думаешь?» Инар зарычал. Почти сразу в дверь пару раз стукнули, потом на пороге показался Тео. Чтобы войти, ему пришлось нагнуться. «Инар, там мама...» «Ой!» «Сгинь!» — шикнула я. Дверь захлопнулась. В кои-то веке Тео сгинул без пререканий. Очевидно, оскаленный дракон стал аргументом куда более действенным, чем сердитая сестра. Инар на дверь даже не оглянулся, но рычать перестал. «Ты мне не веришь. До сих пор». «Инар, я верю, что ты считаешь меня парой, потому что так и есть». «Не перебивай, пожалуйста. Так не может быть, потому что я человек, а ты дракон». Так не было никогда и не может быть сейчас. Прости, Инар, но я предпочитаю быть реалисткой. И мой реализм говорит, что на твою любовь влияет печать. И еще, наверное, здравый смысл. Возможно, ты до сих пор боишься, что я отправлю тебя в питомник, и это что-то вроде синдрома, забыл, как называется. Короче, когда заложник влюбляется в своего похитителя. Ой, вот не надо на меня так смотреть, это правда. Инар сел на край кровати. Или ты понятия не имеешь, о чем говоришь? Разумеется! Это же не я перерыла все исследования и даже древние трактаты на драку про пару. Да мне диссертацию на эту тему писать можно. Эля, послушай. Ты права, печать работает похоже. Сразу после ее активации хозяина невозможно не любить. Он кажется центром мироздания, его желание — закон. Каждого хозяина, Эля. А у меня их было больше десятка. Как ты думаешь, почему? Ты очень невезучий дракон, и тебе попадались паршивые маги? Хотя теперь даже я в это не верила. Маги становились паршивыми едва ли не каждый раз, когда дело доходило до драконов. Работа в питомнике открыла мне на это глаза. «Нет, Эля. Потому что печать всегда, поверь, всегда ощущается как чужеродная магия. Как дурман или, если хочешь, наркотик. Ты понимаешь, что пьян, и рано или поздно берешь себя в руки, а наркотик теряет силу. Когда я увидел тебя, то был уверен, происходит то же самое. Но ты была слишком... «Слишком даже для печати. Это не прошло за пять лет, Эля, понимаешь? Пять лет! Когда мы снова встретились, я хотел тебе угодить, хотел порадовать. Это казалось совершенно естественным. Я испугался, а ты вела себя так необычно. Инар запнулся и с теплотой посмотрел на меня. Я дракон, Эля. А ты моя пара. Я умру, когда умрешь ты. Пожалуйста, держи это в уме в следующий раз, если решишь пожертвовать собой». Повисла тишина. Мне очень хотелось поверить, но я была магом, и, черт возьми, отлично знала, как способно заклинание пудрить мозг. Особенно заклинания древние, могущественные, такие как печать. Инар взял меня за руку и прижался щекой к тыльной стороне ладони. Ты не звонила. Я чувствовал, что ты в опасности, но ты даже не нашла нужным попрощаться. Я не планировала умирать. Неужели? Я поймала его взгляд и отняла руку, чтобы обхватить ладонями его лицо и приблизить к себе. «Прости меня». Инар сперва не ответил на поцелуй, но я была настойчива. Мы не виделись целый месяц. Я очень соскучилась и сейчас была намерена наверстать все, что пропустила. А еще было бы неплохо забыться. «Ты не знаешь, что делаешь со мной, да?» — прошептал Инар. «Знаю», — ответила я, продолжая покрывать его губы, щеки и подбородок легкими поцелуями. «Я люблю тебя». Он вздохнул, обхватил меня крепче но затем отстранился. «Не здесь, Эля. Твоим родителям вряд ли это понравится». «Да ну брось, здесь толстые стены, а я уже большая девочка». «Эля, я не хочу снова становиться причиной ссоры». «Ну и нар». «Нет». Я со вздохом отстранилась. «Ладно. Тогда давай поскорее отсюда уедем. Кстати, что мы тут делаем? Дом в городе еще не готов, или наша семья до сих пор на осадном положении? Оказалось, не то и не другое». Отцовского завистника, виновного в моем похищении, нашли и казнили еще две недели назад. Инар назвал фамилию, но она ничего мне не сказала. И черт с ним. Дом был готов к переезду. Инар коротко описал, какие проблемы возникли во время ремонта. Почти никаких, хотя рабочим не понравилось находиться под надзором дракона. Зато затягивать с проектом они не стали. Наоборот, закончили в рекордные сроки. Но в чем тогда дело? В моем наплевательском отношении к собственной жизни, по словам Инара. А еще... «В моих легкомыслии и доброте, из-за которых я однажды плохо кончу». Он обнимал меня, когда говорил это. Поэтому звучало не обидно и совсем не грозно. Инар знал, что мне нельзя ехать на практику. И дело не в опасных драконах, а во мне, ведь я обязательно попытаюсь им помочь. В этом он винил себя, ведь до общения с ним я, как и другие волшебники, считала драконов животными, разумными лишать отчасти. Поэтому, стоило мне уехать на практику, он взялся за моего папу. Сначала Инар подробно рассказал ему, с чем я столкнусь в питомнике. Мне он ничего подобного не говорил. Зачем пугать раньше времени? И так всё своими глазами увижу. А вот отец узнал, как драконы звереют и сколько магов по статистике погибают в питомнике во всех кровавых подробностях. Тут как раз дядя Эрик сообщил о том, что я встретилась с Фиром и какая я молодец, отбилась. Папа, разумеется, пропустил ту часть, где я молодец, сосредоточившись на мою дочь чуть не задрали драконы и согласился с Инаром, что меня надо спасать. Оба понимали. Вытащить меня с практики невозможно. Она обязательная, все магии ее проходят. А значит, должен быть другой способ. Инар его знал: Он приедет и лично проследит, чтобы я никуда не лезла. К тому моменту он рассказал отцу про браслеты и пару. Папа поверил и проникся. Однако оказалось, что отправить дракона в южный питомник не легче, чем самому туда попасть. Мой отец, хоть и крупный бизнесмен, магом не был, а значит, никакого влияния на территории питомника не имел. Отец подумал, подумал понаблюдал за Инаром, узнал, что я пошла в разнос, ночую с драконами, и мне там страшно, и задействовал все связи, какие мог. Закончилась это официальной проверкой всего южного питомника аккурат в тот день, когда мне стало плохо. Дядю Эрика сместили с поста верховного мага, меня увезли в столицу, где я три дня провела в реанимации, после чего связи задействовала уже мама, которая справедливо решила, что ее дочь в последнее время слишком много болеет. Инара она не взлюбила сразу. Когда меня перевезли в родительский дом, мама сделала все, чтобы отвадить его от меня. Инар почти ничего про это не рассказал. Но я догадалась. Будь ее воля, она бы давно позвонила в питомник, и дракона увезли. Уверена, если бы не отец, так бы и случилось. Мамины связи будут похлеще даже папинах. Я своей общительностью пошла в нее. Но папа объяснил, что дракон нужен мне, чтобы выздороветь. А еще что он теперь член семьи, потому что спасели уже три раза. К тому же Эля сама надела на него парный браслет. Тут уж мама не стерпела и устроила очередную истерику, а Инар увёл Тео, который был так любезен, что извинился и за маму, и за себя. «Нелегко тебе пришлось», — тихо сказала я, прижимаясь к груди Инара. «Мне очень жаль. Прости, пожалуйста». Инар поцеловал меня, пробормотал, что все в порядке, и он сейчас принесет мне обед. Потом закрыл глаза и заснул. Я пригляделась к его силовым линиям и поняла, почему на моё выздоровление после полного магического истощения ушло всего несколько дней. Мама нашлась в саду. Слава богу, в одиночестве, потому что я собиралась устроить ей скандал. При виде меня она встала с мраморной скамьи беседки, позабыв про венок из васильков, который плела. В детстве она сплела мне десятки таких и называла своей маленькой принцессой. А потом у меня обнаружилась магия. Мне кажется, мама так и не смогла мне этого простить. Особенно когда бабушка, которая никогда не отличалась особой привязанностью к членам семьи, вызвалась сама меня учить. Уверена, мама, родившаяся обычным человеком, в глубине души мне завидовала. Эли ты с ума сошла! Тебе еще нельзя вставать! Тем более в этом!» Мама выразительно окинула меня взглядом, имея в виду мою пижаму с танцующими единорогами. Я пришла к ней в чем была. Мой это дом, в конце концов, или нет? «Видишь это?» Я подняла руку с помолвочным браслетом. «На чью чешую похоже?» Мама со вздохом села обратно на скамью и снова взялась за венок. Эли, мне кажется, ты не понимаешь, что значит носить такой браслет». «Да неужели?» Эля, он дракон». «Я в курсе?» «Зверь, Эля, Я люблю Фунтика. Но мне не приходит в голову выходить за него замуж». Я села на соседнюю от нее скамью и сцепила пальцы в замок. «Знаешь, мам, я тебе сейчас кое-что расскажу про драконов». И я вывалила на нее все вообще все Как растят драконов в питомнике, как продают и как с ними потом обращаются, как они все понимают, и это не иллюзия вроде той, что выдает умильная мордочка Фунтика. Это реальность. Они не глупее, а, возможно, даже умнее нас. Они наполовину мы, и это мы превращаем их в зверей, потому что боимся их превосходства. Когда я выдохлась, мама в ужасе смотрела на меня, а со стороны тропинки раздалось... «Эля, я надеюсь, ты не планируешь революцию?» «Нет, пап», — ответила я. «История в школе далась мне нелегко, но кое-что я запомнила. Революция — не выход. Это насилие, которое только порождает насилие. Вильям I устроил революцию, и вот что получилось. Если драконы освободятся путем революции, они нам отомстят, я понимаю». «Хорошо», — кивнул папа, обнимая маму за плечи. «Тогда что-то намерена делать?» «Должен быть способ изменить этот порядок изнутри, без насилия, законно!» Папа хмыкнул. Мама посмотрела на него, потом на меня. «Эля, я все равно сделаю по-своему, мам, ты же знаешь!» «Хорошо», — в тон отцу сказала она. «Занимайся магией, занимайся политикой, чем хочешь. Только пойми, с драконом у тебя не может быть настоящего брака. Ты не сможешь родить ему ребенка, ведь если ты забеременеешь...» то драконом. А ты сама понимаешь, чем это грозит, я кивнула. А папа добавил: "И ты не сможешь, как раньше, поиграть с ним, разочароваться и пойти искать новую любовь". Я снова кивнула. "Ты даже в общество его вывести не сможешь". В мамином голосе послышались нотки истерики. "А вот это как раз не проблема", возразил папа, поймал мамин взгляд и пояснил. "Инар неплохо изображает человека. С этим его заклинанием маски. Да, порой переигрывает, но иностранцу это простительно. Я сделаю ему документы. Поверхностную проверку, если понадобится, он пройдет. «Но это же незаконно!» — ахнула мама. И я ее понимала. «В нашей семье закон не только знали, его еще и очень ценили. Папино предложение было очень кстати и говорила без слов. Он одобряет мой выбор настолько, что готов ради этого даже нарушить закон». «Ну да». Отец улыбнулся. Зато он присмотрит за Элей. Ты ее слышала? Она собирается освободить драконов. Ну, он сам дракон. Зато со здравым смыслом. Чего не скажешь о нашей дочери, да, Эля? Я скривилась, а папа продолжил, обращаясь к маме. Все могло быть куда хуже. Она могла бы привести проходимца без гроша в кармане и с неоконченным высшим, как ты когда-то. Мама покраснела и потупилась. Папа поцеловал ее в щеку, потом добавил. «Он позаботится об Элле, он уже это не раз доказал. А еще он не наложит лапу на ее деньги и позволит развивать карьеру. Мне кажется, это то, чего она хочет. Да, Эля?» «Да, пап, спасибо». «Мы любим тебя, утёнок. Но если ты еще раз попытаешься самоубиться, пусть и ради благородной цели вроде «Свобода драконам», «Я спорю твое завещание и устрою Инару очень несчастную и наверняка короткую жизнь. А мне бы очень этого не хотелось. Потому что твой дракон мне нравится. Мы друг друга понимаем?» Я выпрямилась. «Да, пап. Вот и славный утёнок». На ужин Инар спустился в столовую вместе со мной. Он очень старался не подать виду, но я чувствовала его волнение. И это если забыть, сколько мне пришлось его уговаривать. От гостей мама, наверное, успела избавиться, как и от слуг, потому что в столовой были только она, отец и Тео. Папа что-то читал с экрана планшета. Тео широко нам улыбнулся, но подойти не успел. Мама заступила дорогу. Она бросила взгляд на наши руки. Инар попытался отпустить мои пальцы, но я вцепилась в его и не позволила. Тогда мама сказала. «Тебя выбрала Эля. Я уважаю ее выбор. Пусть он и странный. Я только настаиваю на том...» чтобы в этом доме, вне ее комнаты, ты носил э, эту свою маску, то есть выглядел как человек. Слухи нам не нужны. Не так ли, дорогой?» Она оглянулась на отца. «Как скажешь». Не отвлекаясь от голографического экрана, отозвался папа. «Милый, я же просила никакого планшета за столом». «Да-да, сейчас». Мама вздохнула, снова посмотрела на Инара, потом на меня. «Добро пожаловать в семью». «Спасибо» госпожа Стерн. После короткой паузы ответил Иннар. «Мама, милый, можешь называть меня так. Садись, пожалуйста, за стол. Эля, тебе это тоже касается. Дорогой, повторяю, никаких планшетов за едой. Тео, ты не видел Фунтика?» «Я его уже покормил, мам. Он дрыхнет у себя без задних лап и даже храпит». «Вот и славно. Приятного всем аппетита, дорогой. Сколько раз мне повторять». Инар единственный из нас ел сырое мясо. Очень медленно и очень аккуратно, неловко пользуясь ножом и вилкой. Мама изящно не заметила те три раза, когда его приборы оказались на полу, и еще один, когда Инар запутался когтями в салфетке. Мясо мы потом забрали ко мне в комнату, и я шепотом пообещала научить Инара этикету. Но толком ничего не успела. Очень хотелось спать. На следующий день мама постучала к нам и сама внесла на подносе свежий стейк, а еще целый набор приборов. Эли тебя научит, как же. Дорогая, иди выгуляй фунтика, если так хорошо себя чувствуешь. Я не съем твоего дракона, обещаю. Не стой над душой. Через пару дней своими манерами за столом Инар мог бы посрамить, наверное, даже принца. Увалень Тео рядом с ним казался неотесанным деревенщиной. Кстати, насчет принца. Был лишь один способ изменить положение драконов, не прибегая к насилию. Но для этого мне требовалось попасть во дворец.